«Это смех?» — спросил Фома. «Мне хотелось показать, что я оценил юмор и двусмысленность в твоей последней реплике». «Двусмысленность? Ну да. Я тоже заметил прислугу в таверне. По человеческим меркам она весьма привлекательна, и, возможно, тебе действительно повезет». «Послушай-ка, ты прекрасно понимаешь, что я не имел в виду ничего такого. Ты знаешь, что я...» Фома прикусил язык, не решившись произнести «священник» вслух. «Вот именно. И тебе хорошо известно, что вопрос о целибате священнослужителя — это скорее дисциплинарное положение, нежели требование доктрины. Священники других церквей, например, византийской и англиканской, освобождены от обета безбрачия, хотя они подчиняются твоему папе». Да и в истории римско-католической церкви были периоды, когда этот обет не воспринимался всерьез даже священниками самого высокого ранга. Ты устал. Тебе требуется отдохновение как для тела, так и для души. Тебе нужно тепло, уют. Разве не сказано в притчах Соломоновых «Груди ее да упоявают тебя во всякое время»? «Любовью ее услаждайся постоянно». «Ты черт бы тебя побрал!» — неожиданно для себя воскликнул Фома. «Немедленно прекрати, а то ты еще доберешься до песни-песней Соломона. А это, как, по крайней мере, меня учили в семинарии, чистая аллегория любви Христа к своей церкви». «Видишь, как не как по-человечески слаб ты», — сказал Робосел. Я всего лишь робот заставил тебя изречь богохульство. Различай, я сказал, черт, а это вовсе не значит, что я помянул имя моего господа в суе, самодовольно парировал Фома и прошел в таверну. Впрочем, удовлетворение от победы в словесной перепалке быстро прошло, уступив место удивлению. Сколько же различной информации заложили в это механическое чудо, Однако то, что произошло позже вечером, Фоме так и не удалось восстановить в памяти с абсолютной ясностью. Без сомнения, он выпил грубого местного вина лишь потому, что испытывал раздражение, и без сомнения оно подействовало на него так быстро и таким неожиданным образом, потому что он все еще не оправился от усталости. Дальше в памяти остались лишь отдельные фрагменты воспоминаний, например, о том, как он опрокинул бокал с вином на себя, а потом подумал — Как хорошо, что церковные одеяния запрещены, никто не узнает о позоре, постигшем священнослужителя. Или о том, как он сначала вслушивался в довольно фривольный текст скафандра на двоих, а затем, перекрыв пение своим зычным голосом, принялся декламировать отрывки из песни песней на латыни. Один такой фрагмент в воспоминании так и остался для него загадкой, было ли это в действительности или ему пригрезилось, но он почему-то помнил аромат мягких губ и волнующую податливость марсианско-американской плоти в его руке. При всем своем желании Фома не мог сказать с уверенностью, помнит ли он реальные события или вызванную астартой и одурманившую его фантазию. Точно так же Фома не помнил, какой из его тайных знаков, адресованных посетителям таверны, был выполнен столь открыто и неуклюже, что кто-то вдруг радостно заорал. «Боже! И здесь эти проклятые христианские собаки!» Он еще подумал тогда с удивлением, что даже люди, менее всего склонные верить в Бога, выражают свои резкие чувства, обращаясь ко Всевышнему. А потом началась пытка. Фома не помнил, касались ли его губ мягкие губы, но насчет кулаков никаких сомнений у него не было. Он не помнил, в самом ли деле его пальцы ласкали женскую грудь, но то, что по ним топтались каблуками, память сохранила отлично. Он хорошо запомнил лицо громко смеющегося человека, который ударил его стулом, и сломал ему два ребра, или другое лицо, залитое вином из занесенной над головой бутылки, а потом отсветы свечей на самой бутылке, когда ее с размаху опустили ему на голову. После этого Фома помнил только канаву, утро и холод. Холод особенно давал себя знать, потому что с него содрали всю одежду, а кое-где ободрали и кожу. Он не мог даже пошевелиться. Просто лежал и смотрел. Смотрел и видел, как они проходят мимо. Те, с кем он разговаривал днем раньше, вполне дружелюбные несколько часов назад жители деревушки. Замечая его взгляд, они тут же отворачивались. Прошла мимо и женщина из таверны. Та даже не посмотрела в его сторону. Она и так знала, что он в канаве. Робосел куда-то запропастился. Фома пытался призвать его мысленно, надеясь на пси-фактор, но безрезультатно. Потом на дороге появился человек, которого Фома прежде не видел. Этот ощупывал пальцами длинный ряд пуговиц на пальто, одна большая и десять маленьких, и беззвучно шевелил губами. Человек посмотрел в сторону канавы, потом замер, огляделся. В этот момент где-то совсем недалеко раздался взрыв смеха, и христианин торопливо пошел дальше, набожно перебирая четки. Фома закрыл глаза. Открыл он их уже в маленькой чистой комнате, взгляд его скользнул по грубым деревянным стенам, перебрался на укрывающий его грубый, но чистый и теплый одеял, потом наткнулся на улыбающееся худое темное лицо, склонившееся над ним человека. — Уже лучше? — спросил тот низким голосом. — Я знаю, вы хотите спросить, где я, и думаете, что вопрос прозвучит глупо, однако вы на постоялом дворе. Это единственная хорошая комната. Я не могу позволить себе такую. Начал было Фома, но вспомнил, что теперь он не может позволить себе вообще ничего. Когда его раздели, с одежды исчезли и те несколько кредитов, что хранились у него на самый крайний случай. Не беспокойтесь, пока плачу я, — произнес человек. Может быть, вы хотите подкрепиться? «Если только немного соленой рыбы», — ответил Фома и спустя минуту заснул. Когда он очнулся в следующий раз, у постели стояла чашка горячего кофе. Настоящего, как он тут же обнаружил. И снова послышался рядом низкий голос. «Сандвичи. Сегодня в таверне больше ничего нет». Только уминая второй сэндвич, Фома заметил, что это... Копченый болотный кабанчик — одно из его любимых мясных блюд. Он доел второй сэндвич уже не так торопливо и потянулся за третьим, когда незнакомец с темным лицом сказал, «Может быть, пока хватит, остальные позже». Фома указал рукой на тарелку, «А вы не присоединитесь?» «Нет, спасибо. Они все с мясом кабанчика» в голове у Фомы, перегоняя друг друга, понеслись путанные мысли. Венерианский болотный кабанчик — животное, кажется, жвачное, и копыта у него раздвоенные. Он попытался вспомнить то, что ему было когда-то известно о Моисеевых диетических законах. Кажется, это в Левите. «Трефное!» — произнес человек, словно откликаясь на его мысли. «Прошу прощения?» Некошерное. Фома сдвинул брови. — Вы признаете передо мной, что вы правоверный иудей? Откуда вы знаете, что мне можно верить? Вдруг я контролер лояльности? — О, я доверяю вам. Когда я принес вас сюда, вы были очень больны. Прислугу я отослал, потому что не хотел. Они могли услышать, как вы бредите, — «Святой отец». «Я», — произнес Фома, борясь с собой, — «я не заслуживаю вашей помощи. Я был пьян и опозорил себя и свою церковь, а, лежа в канаве, я даже не подумал о том, что нужно молиться. Все свои надежды я возложил... Помоги мне, Бог, на усиленный псифактор робосла». «Но Бог помог вам?» — напомнил Иудей. Вернее, позволил мне оказать помощь.